Глава сорок четвертая. «Послушай, я сделал все, что мог», — огрызнулся я, когда покойник напустился на меня во время моего отчета. Я слушал до умопомрачения, как брешущий пес провел день, чтобы хоть что-то передать Гуллеру. Затем я убил два часа, пытаясь чего-нибудь добиться от крайне глупой дамочки, которая решила, что разговор о спасении ее жизни — это новый прикол. В конце концов, она послала меня куда подальше. Это не очень повысило мою самооценку. Но я выяснил, что завтра вечером она не работает. У нее есть семейные обязанности. Прекрасно. Если завтра мы потерпим неудачу, то оставим эту женщину как приманку на следующий раз. Почему ты так уверен, что нас еще ждут неприятности с этим убийцей? Я не уверен. Я беру пример с тебя, вижу все в мрачном свете и ожидаю самого худшего. Если ничего не произойдет, это будет для меня чрезвычайно приятным сюрпризом. Да? Надеюсь, тебе преподнесут этот чрезвычайно приятный сюрприз. Я иду спать. Это был ужасный день. А пиво, выпитое по долгу службы? Всему есть предел. Сохраняй бдительность. Если эта женщина не сможет сдержать свои порывы, а она крепко спит, и в ее головке нет ни единой мысли о ком-то по фамилии Гаррет, кто же она тогда? Монашка? Ну неважно, не хочу ни о чем знать, хочу только спать, спокойной ночи, приятных снов в компании клопов и все такое. Я уже был наверху, когда меня снова вызвали. Гаррет? Спустить ко мне!» Я не смог бороться и пошел вниз. «Что?» Надо было побороться. «Ты не рассказал мне о другой женщине, Дикси, из казино у мамы Сэма, помнишь?» «Помню. Она не явилась на работу. Ее ждали, но она не пришла. Никто не удивился. Это в ее духе, ясно? Всех продинамило. Но завтра она должна прийти точно. Она будет нашей приманкой. Спокойной ночи!» На все вопросы он получил прямые ответы и не стал заставлять меня тратить время на наши знаменитые словесные перепалки. Я вскарабкался по лестнице. На этот раз я успел подойти к своей комнате, и тут он меня догнал. Гаррет! Кто-то стучит в дверь. Ну и черт с тем, кто стучит. Пускай придет еще раз, когда люди не спят. Я присел на край кровати и наклонился вперед, чтобы развязать ботинки. Гаррет! У двери капитан Туп. Кажется, у него плохие новости, но он так взволнован, что я не могу сказать с определенностью». «Здорово. Для Тупа я оставлю специальное указание. Пускай зайдет через неделю». Тем не менее, я с трудом поднялся с кровати, проковылял к двери и посмотрел в глазок. Покойник был прав. За дверью стоял капитан Туп. Я еще разок вступил в короткий спор насчет того, стоит ли его впускать. Наконец сдался и отпер дверь. Я был откровеннее, чем обычно. Ну и вид у вас. Краши в гроб кладут. Я хочу покончить с собой. И вы пришли сюда, чтобы я помог вам это сделать? Я не оказываю такие услуги. Ха-ха! Он нас опередил, Гаррет. Приведи его сюда, Гаррет. Что? Ночь — не время для обсуждения. Я так устал, просто измотан. Уинчел, Он похитил эту конфетку. Сегодня вечером. Потому что он знает, что завтра мы устроим ему ловушку. С ним Рипли. Откуда вы знаете? Я их видел. Ходил на разведку, прикидывал, как завтра вечером устроить засаду. И увидел, как они похитили ее, когда она шла с работы. Я гнался за ними, сколько хватило сил. Они тоже меня заметили, они смеялись надо мной. Вы потеряли их из виду? Да. Я покончу с собой. Я сказал покойнику. Хочешь, чтобы он сделал это сейчас? Тогда я смогу немного выспаться, от трупа избавимся завтра. Чего ж, капитан Туп, вы должны вернуться в казарму и вызвать всех, кто знаком с Капралом Увинчелом и рядовым Рипли. Установите! Не знает ли кто-нибудь, где они прячутся? Пошлите наряды проверить эти укрытия. Думайте о том, как спасти девушку, а не о том, чтобы поймать злоумышленников. Если вам удастся ее спасти, вы добьетесь и расположения общества, и одобрения вашего начальства. Я советую вам отправиться тотчас же. Если вдобавок... Вы сможете настичь злодеев, арестуйте их, но не убивайте. С проклятием легче будет справиться, если его носитель останется жив. В прошлый раз я пытался, но этот дурак сделал все, чтобы мы его убили. Я полагаю, это тоже заложено в проклятии. Тот, кто его для чего-то породил... Вы слишком долго изучаете официальные документы. Так вот, этот колдун был гением. Он не просто выдумал заклинание, понуждающее убивать женщин с определенной внешностью. Он изобрел проклятие, которое изменяется вместе с условиями жизни, учится на своих ошибках, умирает, а затем воскресает снова и снова и становится все более жестоким, преодолевая время. Туп побледнел. «Значит, нет никакого способа его победить, если сегодня я его уничтожу». «Завтра оно возродится и будет в десять раз сильнее?» Я могу назвать несколько способов победить проклятие, но ни один из них мне не нравится. Например, можно сделать так, чтобы теперешний носитель проклятия умер в присутствии какого-нибудь коллеги, который просто физически не сможет совершить убийство, или на глазах у заключенного, который осужден пожизненно. Впрочем, я убежден, что проклятый не должен умереть, пока его не осмотрят специалисты и не решат, какое заклинание может лишить данное проклятие способности переходить от одного человека к другому, то есть вышибить клин клином. Или другой путь. Поскольку проклятие переходит при непосредственном контакте мертвого с живым, мы сможем попробовать... Похоронить преступника заживо. Лучше всего в море. Возможно, в гробу, если быть уверенным, что гроб никогда не откроют. «Значит, проклятие нельзя уничтожить? Только его носителя?» — спросил я. «В настоящее время — да. На самом деле погребение лишь предоставит искать разгадку последующему поколению». «Чувствую, тут придется побегать». Ты прав. Эту работу нужно было сделать раньше. Я считаю, что по-настоящему лишить это проклятие силы можно, лишь установив изобретателя-чародея и обстоятельства, при которых оно было впервые применено. Причина, с моей точки зрения, так же важна, как способ. Если мы узнаем, почему возникло это проклятие, мы сможем понять, как его обезвредить и с чего начать. Я сказал тупо. «Бьюсь об заклад. Он знал все это, еще когда вы пришли в первый раз. А вы увиливаете от изучения документов под тем предлогом, что это будто бы слишком большая работа». Туп не стал спорить. «Покойник тоже. Я сказал. чтобы сейчас не происходило, на меня не рассчитывайте. Мне надо отоспаться». Туп раскрыл рот. «Не взывайте к моей совести, капитан. Сколько раз я вытаскивал вас из дерьма... а вы все недовольны. В вашем распоряжении те же средства, что и в моем. Старик сказал вам, что делать. Идите и делайте. Спасите девушку и прославьтесь. Где Дин? Он может выпроводить тупо. Что, спать пошел? Идите сюда. Я схватил тупо за локоть. Делайте, что говорит покойник. Ведите расследование. Спокойной ночи. Туп вылетел за дверь, брызгая слюной.